Глава 32. Весь день я провела, как на иголках, постоянно переживая, что сейчас из любого темного закоулка выпрыгнет Бернард и вырвет мое сердце. То, как легко он это повернул с тем темным, неизгладимо отпечаталось в моих мыслях. Я щелкала пультом от телевизора в поисках новостных каналов, другой рукой проматывала последние сообщения в сети, ни слова о безумном потрошителе. Городок играл свою тихую роль, а значит, кое-кто каким-то образом избавился от тела. Жуть. Куда я вляпалась? Надо было слушать наставника. Нейт для меня был образцом могущественной силы. Его дуэли были великолепным зрелищем с грустным концом для оппонентов. Да, я понимала, что он иссушал их, после чего темных поглощала тьма и уже навсегда. Бернард же был маньяком. Кровь, части тел. Ох, невозможно стереть из памяти. Хоть он и обещал, что будет учить меня только энергетическим приемом, не буду ли я тем самым кормить своего внутреннего демона, распаляя темную силу внутри? Как бы я ни сопротивлялась, он прав. Я должна научиться мощным атакам. Нейт умеет, другие светлые тоже. Чем я хуже? Мой наставник обращается со мной, как с хрустальной вазой, считает, что я слишком нежна для этого. А это не так. Мертвая, я вряд ли кому-то помогу, и чтобы выжить, надо уметь не только убегать». Днем я побывала в больнице, проедала хранителя. Он спал. Врачи, узнавшие меня, сказали, что он просто сильно переутомлен. Но это я и сама знала. Я попросилась побыть с ним немного наедине, так как это мой друг. Мне разрешили, и я вновь поделилась с ним энергией. Это поможет ему восстановиться быстрее. Мама собиралась на ночную смену, что было подарком. Я бы не хотела подпускать к ней Бернарда, а учитывая, что сегодня он точно появится в моем доме, лучшее решение, если она будет подальше от него, а значит в безопасности. После ее ухода я подготовила свою комнату, убрала все лишние вещи, которые хоть что-то могли рассказать обо мне. Книги, мягкие игрушки, коллекционный единорог, кстати, так ко мне и не вернулся, старые постеры, Их и так давно надо было снять, в особенности сумеречного вампира Эдварда, моя подростковая гилти-плежа, фотографии с родителями и школьными друзьями. Они перекочевали в тайную коробку в шкаф. Оценив очищенное пространство, я прилегла на кровать. Мы перекинулись парой СМС-цен, она рассказала мне последние новости об их отношениях с Джейсоном. Когда-нибудь я с ним, наконец, познакомлюсь. Сэм в нашем общем чате молчал, я спросила, как его дела в личных сообщениях, но в сети он не появился. Подруга закидывала меня короткими видео, на которые я не успевала отвечать смеющимися смайликами. В списке тех, кто сейчас онлайн, появился Нейт. Я зависла. Разрывалась между тем, чтобы написать или позвонить ему, и стыдом, что я совершенно не следую его советам и просьбам. Мысли в голове никак не собирались вместе. Я вспомнила все моменты, что были между нами. Нежность к нему накрыла меня. Он ласков, вежлив, с ним так легко. Он надежный, уютный, правильный. Мне хочется познакомить его с мамой, с Энн, находиться с ним рядом, ждать его дома, восхищаться им, вместе бороться с темными и спасать людей. Нейт – маяк в темноте, что подсвечивает путь к моему сердцу. Я коснулась губ, снова ощутив тот его ментальный поцелуй, представила, каково было бы почувствовать его реальные губы. Но мозг смел эти мысли, перекрывая их воспоминаниями о другом поцелуе. Тот ошеломительный гипноз, страстный, откровенный. Дыхание запнулось. Нет. Хоть мое тело и отвечает Бернарду, до моего сердца и разума ему не добраться никогда. И если он будет еще хоть раз распускать свои руки и губы, я закроюсь такими щитами, что он никогда больше не сможет меня найти. Звонок Нейту я все-таки перенесла на завтра. Я обязательно ему все расскажу и про ловушки, и про уроки Бернарда. Надо только подготовиться к этому разговору. Жаль, что подготовиться на сто процентов к появлению темного невозможно. Кажется, в прошлый раз комната выглядела живее. Он просто соткался из темноты в том углу комнаты, куда не попадал свет от торшера. Не помню, чтобы ты успевал насладиться местными красотами. Повесь себе на шею колокольчик или составь расписание. Хотелось бы знать, когда тебе захочется вломиться в мою комнату. Я поднялась с кровати и встала напротив него примерно на таком расстоянии, и мы всегда тренировались с Нейтом. Бернард улыбнулся, ничего не ответив на колкость. — Чего-то не хватает. Он выудил из-за спины моего единорога и положил на подоконник, не забыв при этом погладить на прощание. Этот его жест и игривое настроение настораживало вдвойне. Я была готова к грубостям, издевкам, но пока он вел себя на удивление миролюбиво. — Как там Тесс? — Она засыпала, когда я уходил, но... Он обернулся к темному углу комнаты, подействовал на него силы, и из тьмы выпрыгнула моя милая Тесс. Я подбежала к ней, обнимала, гладила, чесала за ушком. Она облизывала мои руки, радовалась мне, пыталась добраться до лица. Ее хвост, словно вечный двигатель, никак не прекращал вилять. Бернард опустился на колени и тоже погладил Тесс. Она перекинула свою любовь на него, облизывая руки. Он точно не сделал ей ничего плохого. «Спасибо, я очень скучала по ней». Я притянула ее к себе, но, прижимаясь к ней, смотрела на него. Бернард продолжал улыбаться. Не готова поставить все деньги мира, но улыбка казалась искренней. А по мне... Я нахмурилась, а он рассмеялся. Она идеальный компаньон. Мне несложно заботиться о ней. Это первое существо, о котором я вообще хотел бы заботиться. Последние слова никак не клеились с его образом, и я не знала, как правильно реагировать. Ничего не оставалось, кроме как перевести тему. «Мы приступим к тренировке». Он смотрел в мои глаза дольше нужного, а потом ответил. «Да, конечно. Можем начать». Я вернулась на свою позицию, он наблюдал за мной. Тез бегала от меня к нему и обратно. тес место!» Моя девочка знала команды, но выполняла их по своему желанию. Команду Бернарда она исполнила моментально, расположившись рядом с ним. Он наградил ее чем-то вкусным. Я оценила его подход. «Приступим. Покажи, что ты уже умеешь». Я подготовилась и отправила парочку сфер в него, а затем несколько раз хлестанула энергией. Он поглотил шары, как будто просто подпитался ими, а мои удары рассыпались, так и не дойдя до него. «Слабо, но поправимо. О чем ты думаешь, когда атакуешь? Что ты вкладываешь в свою силу?» «Думаю о том, чтобы она достигла цели. Вчера, когда темный приближался, я хотела отбросить, оттолкнуть его». «Ты ее не контролируешь, точнее, ты не понимаешь ее возможностей, насколько сильно ты ударяешь, поэтому твои атаки слабы». Он подошел ближе и протянул руку. Я вопросительно смотрела на него. «Возьми меня одной рукой. Я постараюсь создать связь между нами, затем ты ударишь в меня, а я отзеркалю тебе свои ощущения от удара». Я не торопилась. «Ты будешь чувствовать только мою боль, на тебя она не распространится». Все-таки я протянула руку, но переживала, что у меня не получится понять то, что он хочет до меня донести. «Давай», — сказал он, и я ударила. Шар прошел в него, и мне передалось его ощущение. Это действительно было слабо, скорее похоже на неприятную легкую боль, когда нажимаешь на почти заживший синяк. «А теперь я», — сказал он, и свободной рукой отправил в себя поток силы. Я чувствовала, как он вздрогнул, но устоял. Сила прошлась электрическим разрядом по всему телу, ужалила каждый нерв. Я ощутила его боль, мне казалось, что это происходит и со мной. Колени подогнулись, но Бернард удержал меня. Я себя пожалел, но суть ты поняла. Надо рассчитывать мощность удара. Когда я атакую, я сокрушаю, уничтожаю. Но я не могу причинить боль. Вот так вот не могу думать о том, что хочу уничтожить кого-либо. Твой ангелочек запудрил тебе голову. Ты думаешь, что любой плохой помысел обратит тебя в темную, даже если от этого будет зависеть твоя жизнь. Как же он свою силу получил и приручил? Питался радугой? Ты видела, как он иссушает темных, другие светлые делают то же самое. Если считаешь, что когда они атакуют, то думают о чем-то благом, то глубоко ошибаешься. Торшер в комнате замигал. Бернард выдохнул, выждал паузу и продолжил. «Мы договорились». Он подчеркнул это слово, что я буду тебя обучать, поэтому прошу услышать меня и выполнять мои наставления. Попробуй еще раз, но подумай о том, что ты вкладываешь в этот удар. Я долго собиралась, гадала, правда ли он сказал. Назад дороги уже не было, тем более я действительно хотела дать отпор темным, особенно этому темному. Моя атака снова была слабой. Не дожидаясь его комментариев, я отправила в него еще несколько шаров, стараясь в голове вложить в них разные эмоции. Я хотела, чтобы они были мощными, но моего хотения было недостаточно. Ты выбрала действовать через эмоции. Это тоже верный путь. Постарайся вспомнить те моменты, когда ты испытывала боль, страх, жажду отомстить. Направь их в меня. В голове появились образы, связанные с темными. Я вспомнила тот чулан, где впервые ощутила силу Бернарда и отправила в него поток энергии. Он ощущался сильнее моих прежних попыток, но недостаточно». Бернард перехватил мою руку повыше. Его взгляд проникал куда-то глубже, я поняла, что он читает мои мысли. В следующую секунду он пролил на меня темноту. Эта густая субстанция обернулась вокруг талии, сжимала, тянулась выше. Я ударила в него силой, она достигла каждой клеточки тела, но даже близко не была такой мощной, как удар самого Бернарда. Он продолжал окружать меня темнотой, был груб, я чувствовала, что она тянет волосы, стискивает плечи и руки, закручивается вокруг шеи. Это было очень похоже на то, что происходило на заброшке. Паническая атака накрыла меня. Свободной рукой я пыталась разогнать тьму, воздействовать, но мои попытки совсем не тревожили его. Казалось, удушение уже было не избежать. Я задыхалась от ужаса еще до того, как он реально коснулся шеи. Пытаясь предотвратить неизбежное, я послала в него шар энергии, вложила в него весь свой страх и желание разогнать эту тьму вокруг. Шар прошел в Бернарда и его согнуло пополам. Часть энергии пролетела дальше, взорвала лампочку в торшере, а затем и все лампочки в фонарях на улице. Та темнота, что он отравил на меня, вернулась обратно к нему». Я внутри ликовала, упивая силой. «Неплохо», — проговорил он, когда пришел в себя. Он отпустил мою руку и присел на кровать. Тесс подползла к нему, и он привычным движением погладил ее. Я подскочила к окну, чтобы оглядеть последствия своего удара. Действительно, вся улица была темной. Ни в одну, ни в другую сторону не было видно ни одного работающего фонаря либо горящей лампочки в домах. «Неплохо!» Я оставила без света всю улицу. Бернард все еще проживал последствия моей атаки, а я в попытке занять себя хоть чем-то отправилась на поиски веника. Надо было убрать осколки. Новая лампочки дома не нашлось, поэтому я захватила с собой несколько свечей, расставила их в комнате и зажгла. Бернард так и сидел на кровати, иногда поглаживая Тесс, что развалилось у его ног. Он молчал. Не зная, куда себя деть, я присела рядом. «Ты как?» «Не льсти себе, сов». Он посмотрел на меня. Твой удар был хорошим, если бы он имел цель, а ты атаковала лишь пространство вокруг. Я молча уставилась на пламя свечи, заставляя его разгореться во всю мощь, а потом почти затухнуть, из-за чего по стенам поползли причудливые тени. И в какой-то момент я поняла, что не боюсь их. Может, потому что только что победила что-то в себе, а может, потому что рядом был Бернард. Видишь, просто нужно больше практиковаться. Его рука накрыла мою, и это прикосновение вышло неожиданно нежным. Я не отпрянула и сама же удивилась этому. «Почему ты выбрал темную сторону?» — выпалила я прежде, чем подумала. Я ожидала, что он отшутится, как обычно, или просто уйдет от ответа. У меня не было этого выбора. Он помолчал несколько секунд, а затем продолжил. «Мне было тринадцать, и я умирал от голода». Я не был нужен ни своим родителям, которые сдали меня в приют еще при рождении, ни государству, потому что санитарки из сиротского дома выгнали меня за кражу, которую я не совершал. Никому. Я побирался, пытался найти лучшее место для жизни, но нашел сточную канаву, холодную, промозглую. Тогда меня заметил Освальд. Я поверил, что наконец обрел цель в жизни, стал кому-то нужным, но ошибся. Он не обучал меня. Я и еще несколько таких же ребят, мы были для него просто средством получения силы. Он использовал нас. Когда кто-то иссыхал от светлых или от него самого, Освальд просто забывал про несчастного и делал нового темного, продолжая этот порочный круговорот. Я сжала его руку, как бы поддерживая его. Он посмотрел на наши ладони, а затем в мои глаза. Его взгляд был пропитан болью прошлого, и мне почему-то захотелось избавить его от этого». Бернард продолжал. «Я убил его, а потом убил всех темных, что встали на его защиту. Я почувствовал мощь, настоящий вкус силы и захотел ее всю, чтобы никогда больше не оказаться на дне. Были неважны те, кого я встречал на своем пути, светлые хранители или темные, невинные жертвы или убийцы. Я наслаждался новыми возможностями, изучал новый опыт» пока не осознал, что, как и все темные, как мой мастер, мы слишком упиваемся этой мощью и теряем самих себя. Такой поток информации от Бернарда был в новинку, я не смела прерывать его рассказ. Меня это не тревожило до одного случая. Я долго следил за одним человеком, его сила была интересной, потенциал невозможным, и мне хотелось эту силу получить. Но чем больше я за ним следил, тем логичнее было для меня завлечь его в наши ряды в качестве хранителя. Мы сдружились, я проникся его идеями об изменении мира, поддерживал его карьеру, был другом, ждал момент грани, после которой поделился бы своей силой. Момент настал, а я не смог ни спасти его, ни обратить. Темные настолько исказили и испортили свои души, что истратили возможность создавать новых хранителей и забыли о своем главном предназначении. Бернард замолчал. Видимо, прошлое проникло в его сознание, и он снова проживал все моменты. «Я чувствовала его отчужденность. Всю свою сознательную жизнь он ни с кем не мог поделиться своими чувствами, переживаниями. Я не могла принять его жестокость, беспощадность, его безжалостность по отношению к любому, но понимала, он не умел по-другому. Я вздохнула, моя жалость не была нужна ему, и я аккуратно предложила продолжить тренировку». Он печально улыбнулся и разорвал контакт со мной. Я все еще не понимала его мотивов, этой резкой смены парадигмы, в которой сначала надо мной можно издеваться, а теперь он готов со мной возиться, обучать. Чем я важна для него? Может, он не зря рассказал эту историю про друга, что-то подобное он увидел во мне, поэтому сейчас здесь, поэтому оказывается рядом, когда надежда не остается. Тайна, которую я, возможно, и не хотела бы разгадывать. Но разрушить момент откровения и доверия что так не похоже на Бернарда, не могла. Прежде чем тренировка продолжилась, я потянулась к нему силой, погладила его руку, вкладывая в этот жест всю свою поддержку. Он не отдернулся, хотя я ожидала этого. Мы закончили на рассвете. Бернард исчез в угол комнаты. Тесс бегала от темноты ко мне, не решаясь остаться со мной или уйти с ним. Я отправила ее за ним. Оставить его в одиночестве я не могла.